желая дама с глубокой печалью посмотрела на каменное сердце, склонилась над ним, и две большие жемчужные слезы упали на красный камень. Старый господин быстро схватил ее руку. Глаза его заблистали юношеским огнем. В его пламенном взгляде, как в далекой прекрасной стране, украшенной цветами и залитой отсветом вечерней зари,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 Мягко, с нежностью проговорила старая дама, «Не меня вините, Максимилиан!» «Что же оттолкнуло меня от вас, как не ваш упрямый непримиримый нрав, ваша пугающая вера в предчувствие, в чудесное, в видение, предвещающее несчастье? Не это ли заставило меня отдать, наконец, предпочтение более мягкому и снисходительному человеку, как и вы, предлагавшему мне руку и сердце. Ах, Максимилиан! Ведь вы же должны были чувствовать, как искренно я вас любила. Но ваше вечное самоистязание доводило меня до изнеможения. Старый господин выпустил руку дамы со словами О, вы правы, госпожа советница. Я должен оставаться один. Ни одно человеческое сердце не должно ко мне линуть. Всё, всё, что способно на любовь и дружбу, отскакивает от этого каменного сердца. Сколько горечи, покачала головой пожилая дама, сколько несправедливости по отношению к себе самому и к другим. Кто же не знает, что вы самый щедрый благодетель несчастных, самый непоколебимый поборник права. Но какая злая судьба вселила в вашу душу эту недоверчивость, которая так часто в каком-нибудь слове, взгляде, невольном поступке прозревает несчастье? Разве... «Не питаю я большой любви ко всему, что ко мне приближается», произнес старый господин смягчившимся голосом и со слезами на глазах. «Но эта любовь разрывает мне сердце, вместо того, чтобы его согревать». «Ах!» — продолжал он, возвысив голос. «Неисповедимому духу мира заблагорассудилось наделить меня даром который, отнимая меня у смерти, тысячу раз меня убивает. Подобно вечному жиду, вижу я кайного клеймо на челе лицемерного бунтовщика и тайные предостережения, которые, как детские загадки, часто подбрасывает нам на дороге таинственный властелин мира, которого мы называем случаем. Прекрасная женщина смотрит на нас светлыми ясными глазами изиды, Но того, кто не разгадает ее тайну, Схватит она сильными львиными когтями И низвергнет в пропасть.